Канасуба, глава 4, часть 7, текст читает Осору. Услышав победные крики авантюристов, израненная Даркнесс склонилась на одно колено в молитве с закрытыми глазами там, где исчез Дулахан. Увидев, что делает Даркнес, Мегумин нерешительно спросила. «Даркнесс, ты что делаешь?» С закрытыми глазами Даркнес будто повторяла монолог в своем сердце и ответила. Я молюсь, Дулахан был несправедливо казненным рыцарем, который обратился в монстра из-за своего недовольства. Может, странно говорить это после того, как я ударила его своим мечом, но нет ничего плохого в молитве за него. «Понятно», — мягко сказала Мегумин. Даркнесс продолжила. Руки Цедры были слабее моих, поэтому он распространил идиотский слух о том, что мое тело полностью состоит из мускулов. Хайнс в тот раз сказал мне, «Эй, сегодня жарковато, пообмахивай меня своими большими мечом, ладно? Ничего, если ты попадешь по мне, ну, конечно, если ты сможешь!» И хохотал, как «Придурок!» пока дразнил меня, и гарили как-то раз. Я была в его отряде, и он ругался, спрашивал, почему я снова и снова зарываю в самый центр группы монстров. Они все были убиты этим Дулаханом, если подумать. Может, они и не были отличными парнями, но... И неприязни у меня к ним на самом деле не было. Когда Даркнес сказала такое... «Понятно. Я потом тебя выслушаю. Давай сейчас вернемся в гильдию». Попыталась завершить эту тему Мегумин. Я не знала, расслышала ли Даркнес то, что сказала Мегумин, но не открывая глаз, она нежно сказала. «Если бы я могла снова их встретить, даже одного раза достаточно, я бы хотела выпить с ними». «Хорошо». Позади Даркнесс, чьи глаза были закрыты, послышали смущенные голоса. Даркнесс вздрогнула. Позади нее было трое мужчин, выглядящих вполне неловко. Я припомнила, что их только что убил Вердия. Наконец, один из них заговорил извиняющимся тоном. Как бы лучше выразиться. Это моя оплошность. Я не знала, что ты так о нас думала. Верно. Я тоже прошу прощения за то, что распространил тот нелепый слух, когда проиграл тебе в вармрестлинге. В следующий раз я угощу тебя чем-нибудь. «Ты на самом деле так серьезно относишься к тому, что мы не можем попасть по врагу И «Из-за это, Пока Дарнес закрытыми глазами слушала этих троих, она начала краснеть, оставаясь со своей молитвенной позе Якова, которая не могла понять, что к чему оживленно сказала. «А, Дарнес, просто оставляй мне такие вещи! С моим-то уровнем я легко могу воскресить свежий труп, который пролежит не слишком уж и долго!» «Чудесно! Теперь мы снова вместе!» Аква не хотела ничего плохого сказать, но когда Дарнес услышала, что сказала Аква, она вспомнила свой монолог с людьми, стоящими у нее за спиной. Она уже закрыла свое готовое расплакаться красное лицо руками и села на землю. «Разве это не прекрасно? Снова встретить их всех? Давайте сходим и выпьем вместе!» Сердечно сказала Даркнес, слегка подрагивая. Но она продолжила скрывать свое лицо и тихо сказала. Хочу умереть. Так, подожди. А ты разве не предпочитаешь, чтобы другие унижали тебя словами? Не сдерживайся, я буду напоминать тебе об этом в течение следующих трех дней. Да это уже унижение, в отличие от того, чего я хочу! Ответила Даркнес с дрожащими плечами. Конец первого тома! Дальше будет еще эпилог.